Отрядная фишка 8 июня состоялось открытие лагеря. Санёк очень гордился своей ролью командира и так кричал на репетициях, что в последний момент сорвал голос. Поэтому на торжественной линейке пришлось командовать Ирме. Несмотря на хриплые издевки Санька, все прошло отлично. Когда настала наша очередь представляться, Ирма звонко воскликнула. «Отряд! Сыщики!» Дружно рявкнули мы. Вероника долго добивалась от нас такой сплоченности. «Наш девиз! Кто ищет, тот всегда найдет!» Единым хором прокричали мы. Вероника одобрительно кивнула, а Алиса показала большой палец. Названия других отрядов оказались разными, неожиданными и даже смешными. Малыши из восьмого отряда представились веснушками. Шестой отряд решил, что они лесная братва. Были также отряд «Ура!» и отряд «Ну погоди!». Самые старшие, третий отряд, выбрали себе название «Банда». А спортсмены из первого отряда и танцоры из второго к нам не относились. Жили и питались они в лагере, но у них было свое расписание и свои мероприятия. На торжественной линейке директор лагеря поздравил нас с началом первой смены и дал команду поднять белый флаг с оранжевым солнцем и надписью «Рассвет». Потом мы участвовали в спортивном празднике на стадионе, перед ужином смотрели концерт на летней веранде. А в столовой нас ждал праздничный стол. Пирожных, правда, не было, зато каждому выдали по три шоколадные конфеты и по пакетику яблочного сока. Вечером по лагерному радио объявили дискотеку. Девчонки обрадовались и побежали наряжаться. Мы с пацанами сначала не хотели идти. Зачем нам какие-то глупые танцы? Что мы, девчонки, такой ерундой заниматься? Но Макар убедил нас, что дискотека — это самая классная веселуха в лагере. И действительно, на танцплощадке гремела такая заводная музыка, а диджей так задорно кричал в микрофон, что хотелось вопить во все горло, прыгать, скакать и кувыркаться через голову. Жаль только, что нам не дали повеселиться вдоволь. В десять часов вдруг объявили, что два младших отряда отправляются готовиться ко сну. Было ужасно обидно. Ну ладно, восьмой, они малыши, а нас-то за что? Нам почти всем по десять лет, а нас отправляют спать как маленьких. «Ничего, пацаны!» – успокаивал нас Макар. «На следующий год оторвемся! Шестой отряд до половины одиннадцатого остается!» Через несколько дней я уже совершенно спокойно умывался холодной водой, и группа особо нежных уменьшилась. Из всего отряда только три девчонки до сих пор ждали горячий чайник. Днем солнце пекло так, что постоянно приходилось прятаться в тень, а на открытых площадках мы старались бегать либо утром, либо вечером, когда спадала жара. «Удивительно, но комары куда-то пропали и больше не мешали спать по ночам. Или мы их просто не замечали. Когда мы болтали в темноте или слушали, как Артем рассказывает фильм «Ужастик», или хрустели сушками которых у Санька был целый мешок, нам было совсем не до комаров. Из-за веселых ночных посиделок засыпали мы поздно, поэтому утром вставать по-прежнему не хотелось. Зато в тихий час мы с удовольствием бросались в свои постели, чтобы отдохнуть от постоянной беготни». А однажды я так умаялся, что даже уснул и проспал до самого полдника. Каждый вечер звонили мои родители и спрашивали, как дела. Я обычно произносил заготовленную фразу «У меня все отлично». И вдруг в какой-то момент понял, что говорю «Чистую правду, меня больше не тянуло домой, вот ни капельки». Приближался конкурс отрядных уголков. Мы никак не могли взяться за эту работу, постоянно находились какие-то другие занятия. Но вот наступил последний из назначенных дней, и после завтрака мы собрались возле корпуса. На улицу вытащили большой стол из вожацкой, разложили на нем огромный лист ватмана. В самом верху Маша вывела красочную надпись «Сыщики» с смешными пузатыми буквами. «Надо нарисовать сыщика», — предложил Кирилл. «В кепке и с лупой». «Да?» — усмехнулась Маша. «Ты что ли нарисуешь?» «Нет, ты». «Я только буквы писать умею». «А кто у нас из отряда ходит в художку? Кто кричал, что любит рисовать?» «У Оли из четвертой палаты», — сказала Ирма. «Зовите Олю», — велел Артем. «Где она прохлаждается?» Девчонки убежали искать Олю. «Нет, она не может», — вернувшись, доложила Катя. «Она только вазы с натуры умеет рисовать и ковшины Сыщиков они еще не проходили». «Зачем мы тогда все это вытащили?» Кирилл показал на разбросанные по столу фломастеры, карандаши, ножницы, цветную бумагу и баночки с гуашью. «Можем пойти в штаб и снять наш отряд соревнования». «Еще чего?» — возмутился Санек. «Сдаться без боя и даже не попытаться?» «Все равно проиграем», — вздохнула Юля. «Художника нет, идей никаких нет, даже песни отрядной то нет». «А мы для чего здесь собрались? Сейчас все придумаем!» — успокоил нас Макар. «Да не нужно ничего придумывать», — сказал Артём. «Надо взять любую готовую песню и сделать её отрядной. Кто знает песни про лето или про лагерь?» Мы разом указали на Макара. Кому ещё знать все существующие песни, как не сыну учительницы музыки? «О, их очень много!» Макар стремительно подскочил к столу и чуть не снёс его с разбегу. «Да тише ты! Всё прокинул, медведь косорукий!» — воскликнула Маша и полезла поднимать упавшие фломастеры. «Смотрите, вот здесь можно нарисовать солнышко!» Макар азартно водил руками по ватману. «А под ним поместить песенку про лето! Или нет! Лучше так! Вот здесь девиз! Справа от названия, а песню про лето ниже! Слушайте!» Он стукнул кулаком по столу. «Я понял! Надо взять совсем другую песню!» «Да не трогай ты ватман!» Прикрикнула Ирма, которая сидела за столом рядом с Машей. «Чего ты его лапаешь? Отойди!» Но Макар даже не услышал ее, так был увлечен. «Песня должна быть «Веселый ветер», та, из которой мы наш девиз взяли». «Мы взяли девиз из песни?» — удивился я. «Вы что, не знаете?» — Макар округлил глаза. «Это известные песни из старого фильма. Там очень хорошие слова. И нам как раз подходят». И он звонко запел, размахивая руками. «Кто весел, тот смеется, Кто хочет, тот добьется, Кто ищет, тот всегда найдет». «А, Макаров!» – заверещала вдруг Маша. «Что ты наделал, балбес?» «Чего?» – он замолчал и удивленно захлопал глазами. «Твоя рука!» Мы посмотрели на руку Макара. Она была вымазана в краске. Потом мы перевели взгляды на стол, на перевернутую баночку с гуашью и на оранжевый отпечаток Макаровой лапы на белом ватмане. «Когда он успел?» «И в краску вляпаться, и все перепачкать?» – с недоумением спросил Артем. «Я тоже не заметил». Растерянно пробормотал Макар. Он разглядывал свою оранжевую руку очень внимательно, как диковинку. «Ирма!» Вдруг тихонько ахнула Маша. «Смотри!» «Что?» Насторожилась та. «Он... он и тебя испачкал!» «Где?» Ирма вскочила из-за стола и стала оглядывать себя. «Вот сзади, на спине!» Ирма вертела головой и старалась заглянуть через свое плечо, но у нее ничего не получалось. А мы ясно видели на ее белой майке оранжевый след от Макаровых пальцев. «Я не специально», — пробормотал Макар. «Я не хотел». «Это новая майка. Ты ее испортил и уголок отрядный испоганил. Знаешь, кто ты после этого?» свирепо закричала Ирма и пошла на Макара. Тот испуганно попятился. И тут мне в голову пришла удачная мысль. «Стойте!» — воскликнул я. «Смотрите!» Я бросился к столу, схватил баночку с зеленой гуашью и опрокинул себе на руку. Потом приложил зеленую пятерню к ватману рядом с оранжевым следом. Ребята непонимающе смотрели на меня. «И что?» — спросил Санек. «Одно пятно еще можно было закрыть чем-нибудь, а теперь вообще отрезать кусок придется». Я молча приложил руку к противоположному углу листа, а третий отпечаток оставил в самом низу. «Остановите его кто-нибудь!» Растерянно попросила Маша. «Что он творит?» «Класс!» Внезапно воскликнул Артём, схватил синюю краску и отвинтил крышку. Через мгновение до остальных тоже дошло. Мы мазали руки гуашью и оставляли на белом листе разноцветные следы от ладоней. Наш отрядный уголок сразу как-то повеселел и заиграл яркими красками. «Отличный фон!» — радовался Макар. «Отпечатки пальцев! Как раз для сыщиков!» «Убить тебя мало, Макаров!» Ворчала Ирма, но уже не так сердито. «За майку ты мне всё равно ответишь». Я посмотрел на свою белую футболку, подумал немного и оставил зелёный отпечаток прямо на животе. «Ты больной?» – воскликнула Маша. «Испочкай меня!» – попросил я Артёма. Он пожал плечами и с размаху хлопнул меня по спине синей рукой. «Теперь ты!» Я подошёл к Ирме, её руки были в красной краске. «А ты подумал, что скажет твоя мама?» поинтересовалась она. «Это будет наша форма, отрядная», объяснил я. «У кого есть белые футболки, несите сюда, мы их разукрасим цветными ладошками и будем носить на всякие мероприятия, как знак отличия». «Точно!» завопил Макар. «Здорово придумано, у меня есть белая сейчас принесу». Пока мы раскрашивали наши с Макаром футболки, Ирма сходила в палату, переоделась и положила перед нами свою испачканную майку. «Давайте мою тоже», сказала она все равно испорчено». Постепенно нас окружил весь отряд. Все загорелись нашей идеей. Те, у кого не было белых футболок, сразу решили позвонить родителям и попросить привезти из дома или купить. Всем хотелось иметь отрядную форму. Даже вожатые нас поддержали. Они сказали, что это отличная мысль. И принесли нам еще одну упаковку гуаши, потому что предыдущую мы слишком быстро израсходовали. На конкурсе наш отрядный уголок с яркими ладошками разглядывали с большим интересом. А Макар еще оставил на нем фиолетовый отпечаток своей кроссовки, в самом низу, как раз под отрядной песней. Он решил, что след тонко намекает на сыщиков. Разукрасить нам удалось только семь маек. Больше в отряде не нашлось к началу конкурса. Поэтому и выступали мы всемиром. Четверо мальчишек и три девчонки. Алиса снимала наше выступление на телефон. Это на самом деле здорово выглядело. Семь человек в одинаковых разрисованных гуашью футболках маршируют на сцене и задорно поют песню про веселый ветер. И держат в руках большие разноцветные ладошки, вырезанные из картона. Никто даже не догадывался, что на обратной стороне этих ладошек написан текст песни, которую мы не успели выучить наизусть. «Наш отряд получил приз за оригинальность и креативность. Нам вручили большой вафельный торт. Вечером мы все вместе пили чай в вожацкой и в пятнадцатый раз пересматривали наше выступление на телефоне Алисы». «Надо же, из-за этого криволапого Макара у отряда появилась своя фишка», говорили девчонки. «Настоящая эмблема, цветные ладошки». «Это все Василькин», — говорили мальчишки. «Если бы не он, ничего бы не было! Молодец, Димка! Голова!» Я счастливо улыбался и думал, что одна испорченная футболка ради общего дела — это не так важно. Мама не станет меня ругать. Она поймет.